и так я обнаружила там множество нагих ведьм. Они как раз были легко воспламеняющиеся, например, когда их живьем сжигали на кострах. И хотя это происходило давно, мне казалось, что ведьмы эти были просто женщины, которых безвинно карали. Карали мужчины, которые не могли простить собственным женам измен, и потому приговаривали женщин, с которыми зачастую изменяли своим женам, к сожжению на костре, объявив их ведьмами. Знаешь, что я обнаружила на этих картинах и на этих скульптурах? Ведьмы на костре улыбались. Опасные, осужденные женщины, которых часто сперва побивали камнями, а потом сжигали, радостно смеялись, горя на костре. И теперь мне стало грустно, потому что я подумала об этих ведьмах в контексте. Если бы ты мог в интернете слышать мой голос, то услышал бы сейчас стихотворение, под впечатлением которого я нахожусь уже несколько недель. Я прочла его в Варшаве,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 А если нет, то не введи нас в искушение. Пусть оплачет меня воскресные домашние макароны. Дай заснуть и избави нас каждого по отдельности. Аминь. Автор стихотворения Дорота Керштейн-Покульска Написала его, наверное, какая-нибудь современная ведьма. Не могу вспомнить ее фамилии, но восхищаюсь ей даже безымянной. Это стихотворение трогает меня, вызывает грусть. Я знаю, что на тебя она тоже подействует так же. Не понимаю, почему я запомнила его. И вообще я не считаю, что 10 заповедей — наилучшие проводники по жизни. Я сообщу тебе, когда ты уже будешь здесь, свою одиннадцатую заповедь. Постскриптум. Ты думаешь, что процесс ожидания удлиняет само ожидание, а я не думаю. Я в этом уверена».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 на рейс до Филадельфии, будет ждать тебя на стойке регистрации пассажиров. Номер билета я отправила по факсу портье твоей гостиницы.